Известны в частности следующие функциональные типы гротеска. Первое. Сатирический гротеск. Английский сатирик-гротеск, который обличает, высмеивает. Его образцами являются роман Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Повесть Михаила Евграфовича Салтыкова «Щедрина. История одного города». Роман Ярослава Гашика «Похождение бравого солдата Швейка». Второе. Позитивный или комический гротеск. французского легротеск grotesque Buffon. смешит и забавляет, как, например, всякие веселые и потешные изображения гарпий, сатиры, гуси с уздечкой, зайцы с рогами, утки под вьюком, козлы с крыльями и разные другие картинки придуманные для того, чтобы возбуждать смех у людей Франсуа Рабле, Гаргантюа и Пантагруэль негативный гротеск «le grotesque Terrible. пугает приводит в ужас Его примеры – божественная комедия Данте Алигьери, романы Франца Кавки «Превращение и процесс», образы дьявола, демонов, химер, грифонов. Специалисты говорят также о декоративном, дидактическом, моральном и других функциональных типах гротеска. Данные типы могут комбинироваться. Сатирический или негативный гротеск могут назидать, комический – украшать, декоративный – Назидать и забавлять и так далее Интерпретация гротеска представляет собой определенную сложность Приведем мнение Ю.В.Мана То, что в гротеске выступает как необычное, взаимоисключающее, странное Отражает через длинный ряд эстетических опосредований реальную необычность Постижение гротеска и отыскание смысла в его прихотливой и как бы случайной эстетической логике – это прежде всего обнаружение таких качеств реального противоречия, которые ее вызвали и сформировали. Справедливость этой мысли подтверждается внимательным прочтением, к примеру, следующего полилога. Вторая курортница. А почему у меня за едой между восьмым и девятым блюдом появляются меланхолические мысли? Доктор, какие, например? Ну, мне вдруг хочется удалиться в пустыню и там предаться молитвам и посту. Доктор, пройдет. Первый курортник. Доктор, а почему после сороковой ванны мне вдруг перестали нравиться шатенки? Доктор, а кто вам нравится теперь? Курортник. «Одна блондинка, доктор. Пройдет. Господа, позвольте вам напомнить, что целебный час кончился. Сестра Миро... милосердия, вы свободны. Сестра развлечения, приступайте к своим обязанностям. Сестра развлечения. Кому дать мячик? Кому скакалку? Обручи, обручи, господа. Кто хочет играть в пятнашки? В палочку-выручалочку? В кошки-мышки? Время идет, господа. Ликуйте, господа, играйте». реализация сравнения с детьми, подчеркивающая инфантилизм взрослых. В данном отрывке из пьесы Евгения Шварца «Тень» иронически изображена жизнь богатых бездельников. В записях 20-30-х годов Лидии Гинсбург находим реализацию фантастически неправдоподобного преувеличения, сатирически интерпретирующую жутковатые реалии той непростой эпохи. Еще анекдоты из жизни Шкловского со слов Евгения Замятина. В свое время Шкловский был на примете у ГПУ. В один прекрасный день он поймал Троцкого и попросил его дать ему что-нибудь, с чем он мог бы ходить спокойно, и Троцкий будто бы дал ему бумажку. Такой-то арестован мною и никакими арестами больше не подлежит. По мнению британского философа Эдмунда Берка 1729-1797 годов, Темные, путанные, неясные образы оказывают большее воздействие на фантазию и формируют более сильные эмоции, чем ясные и определенные. Часть гротескных образов, например, химера, единорог и другие, не поддается символической интерпретации. Как крайне следует расценивать точку зрения тех ученых, которые полагают, что гротескные образы, созданные из сумерек нашего химера, Трансцендентного момента не имеют смысла, абсурдны и непостижимы, что они бессмысленны и абсурдны. Сторонники данного мнения ссылаются на этимологию итальянского термина «гротеско» – сравни «гротия» – подземелья, латинский «крипто» – подземный ход, «криптику» – стайный скрытый. Исследователи «гротеско» именуют его строптивым феноменом, отмечая, что ввиду отсутствия общепринятого определения – Это литературно-эстетическое понятие не работает. В солидной энциклопедии читаем. Попытки найти универсальный и прочный принцип в разнообразных проявлениях гротеска остаются безрезультатными. Приведем признание автора диссертации, посвященной гротеску. Что представляет собой гротеск, сказать невозможно. На наш взгляд, существуют две причины дефиниционных неудач. Первое. Исследователи гротеска сводят его деривационные типы к одному, игнорируя все остальное. Здесь наблюдаем три взаимоисключающие подхода. Первое. Определяя вслед за Генрихом Шнееганцем гротеск как форму преувеличения, высшую форму комедийного преувеличения или преувеличения с целью осмеяния, рассматривая преувеличение гиперболизм, чрезмерность, избыток, как один из самых основных признаков гротескного стиля, ученый де-факто отождествляет гротеск с гиперболой, тем самым упуская из вида все остальные его деривационные типы. б Определяя вслед за ю-мезером гротеск как неразрешимое столкновение несовместимых элементов, или... путаницу разнородных элементов, переплетение растительных, животных, человеческих и архитектурных форм, сплав разнородных несовместимых частей, человека с головой летучей мыши, растения с зубами животного. Специалисты ставят знак равенства между гротеском и аппликацией, тем самым игнорируя все остальные его деривационные типы. понимая под литературным гротеском искусственное фантастическое построение сочетаний, не встречающиеся в природе и обществе, сочетание взаимоисключающего, смесь гетерогенных элементов, дизюнктивный образ, сцену или более крупную структуру, составленную из комических ужасных элементов или иным образом несовместимых частей, конгломерат самых разнородных предметов, принадлежащих противоположным сферам природы, etc., Авторы не только упускают из вида остальные деривационные типы, но и переносят свойства визуального гротеска на речевое. В. Полагая, что любой гротеск является разрушенной, стертой или реализованной метафорой, либо лежит на грани образной метафоры и буквализированного мифа, утверждая, что смысл гротеска не прямой, а аллегорический, констатируя, Родство между метафорой и гротеском или сходство между гротеском и аллегорией, как фигуры или тропом, либо принимая за основу гротеско-реализованную метафору. Авторы не только делают явно поспешный вывод об амбивалентности гротеска, его двусмысленности или даже тропичности, но и отождествляют гротескный стиль и реализованную метафору. Отождествление гротеска с одним из приемов его создания, например, с гиперболой, приводит к осмыслению гротеска как приема, а не как стиля. Второе. Исследователи гротескного стиля сводят его функции к одной, игнорируя остальные. Здесь мы наблюдаем два взаимоисключающих и один компилятивный подход. А. Осмысление гротеска как формы ужасного. Так, Вильгельм Кайзер 1906-1960 полагает, что гротеск, внушающий чувство ужаса и непреходящего страха, причем страха скорее к жизни, чем к смерти, связан с демоническими сторонами мира и темными зловещими силами. По мнению сторонников этой точки зрения, гротеск представляет ужасное в безобидном маске, и его игрир... игривость постоянно находится на грани коллапса и перехода в скрытый ужас. Гротеск погружает нас в мир чудовищного. Осмысление гротеска как формы комического. Так, Юстус Мёзер 1720-1794 сближал гротеск с бурлеском и комедией. именуя Орликина гротескной фигуры Именно он ввел понятие гротеск на комического, впоследствии активно используемый немецкими учеными. Карл Фридрих Флёгель 1729-1788 понимал под гротеском комическую карикатуру, отрасль комического. Фридрих Теодор Фишер 1807-1887 трактовал наивный жанр гротеска как форму удивительного, фантастического и комического. Вслед за ним М.М. Бахтин, в В.Я. Проб, Ю.Б. Борев и многие другие также рассматривают гротеск как форму комического. Драк гротеск, трактуемый как отрасль комического, регулярно, однако, логически необоснованно сближают с бурлеском как комическим соединением низкого и высокого. Так, характеризуя бурлескную поэзию XVII века, Пьер Пелессон пишет «Эти произведения называли то гротескными, то комическими, до тех пор, пока Скорон не назвал их бурлескными. В результате такого сближения гротеск оказался безнадежно спутан с бурлеском». В. Осмысление гротеска как гибрида ужасного и комического, так Джон Раскин 1819-1900 полагает, что гротеск состоит из двух элементов – комического и ужасного, причем вряд ли можно найти хотя бы одно гротескное произведение, которое не сочетало бы в себе оба эти элемента. Как комизм, переходящий в ужасное, комбинацию комического и ужасного определяют гротеск и многие другие авторы – Подчиняясь этой традиции, Эл Касуто также рассматривает гротеск как комбинацию смешного и страшного, отмечая, впрочем, что понятие гротеска трудно осмыслить, поскольку оно не поддается четкой категоризации. Как видим, определение гротеска варьируется в прямой зависимости от того, какой из этих трех подходов принимается за основу. Виржиния Суэйн сетует. Гротеск, скользкий, слипрый термин, сопротивляющийся дефиниции, в зависимости от авторитета, к которому мы апеллируем, он может обозначать веселое настроение и социальную инверсию карнавала М. Бахтин, или мрачные фантазии и ироническое выражение отстраненной индивидуальности В. Кайзер и так далее, базисные критерии, повергающие в шок. Существует мнение о том, что гротеск является отраслью фантастического. Еще Фридрих Шлегер 1772-1829, известный немецкий критик, философ и филолог, считал гротеск его терминологии арабеску древнейшим и исходной формой человеческой фантазии. Однако гротеск является формой не просто фантазии или вымысла, зачастую представляющих собой, по справедливому мнению А.И. Белецкого, более или менее фантазии. правдоподобную выдумку, а фантазии крайне неправдоподобные. Думается, что категориальную сущность «Гротеска» необходимо связывать не с категориями комического «Юм ужасного «Вэ Кайзер» или фантастического «Эф Шлегель», а с категорией неправдоподобия История «Гротеска» показывает, что стимулом для распространения этого стиля стали некультурно отдалённая от нас живопись древнего Египта не фольклор, а более успешные в этом отношении рисунки римского живописца I века н.э. Фаммулиса, техники которого подражали художники Италии, страны, определявшие стилистические вкусы Европы в эпоху Возрождения.